Глава 43. Перед поездкой в Японию нас проинструктировали: чаще меняйте носки, там принято дома ходить в безобувие. Нам предстояло не только дать концерты, но и сниматься в кино. Режиссёр Эдуард Бачаров делал совместный советско-японский фильм Маленький беглец. Юрий Николин играет циркового артиста который помогает японскому мальчику искать отца, потерявшегося на войне. Едут через всю Сибирь, разные приключения, попадают в Москву и узнают, что отец умер в больнице. Тогда японский посол оставляет мальчика в Москве. Он поступает в консерваторию и учится игре на скрипке у меня. А потом мы все вместе приезжаем в Японию. И в качестве солиста мальчик играет с московским камерным оркестром концерт Чайковского. Правда, Чайковский написал его для симфонического оркестра, поэтому наш состав расширили с помощью японских музыкантов. Съёмки шли хорошо и гастроли тоже, но мне не хочется об этом говорить. Это очень тяжёлый эпизод в моей жизни. Как и отъезд из России, Это глубокая рана в моей душе. Она была переводчицей нашей, вернее, моей личной переводчицей. Русский она знала превосходно, и не только русский, другие языки. Очень образованная была женщина, Тирука. Но ну вот я влюбился очень сильно. Когда мы с оркестром вернулись в СССР, за нами опустилась бетонная стена. Все гастроли отменили. Меня стали вызывать для дачи объяснений. Я просил, потом требовал, чтобы Тирука пустили ко мне. Я хотел, чтобы Тирука стала моей женой. Они пытались найти какую-нибудь зацепку, что она шпионка. Я говорил: "Этого никак не может быть. Она не годится для этой деятельности. Она совсем не такая. Нам ведь не Откуда вы можете знать? Секретарь одного райкома партии посмотрел на меня и говорит: "Полюбили так сильно, да?" "Да." "Мне, говорит, не пришлось никогда." Потом я узнал, что Тирука беременна. Был у меня знакомый, заместитель граммыка, он любил музыку, наш оркестр приходил на все концерты. Он очень мне сочувствовал, может ещё потому, что у него самого была романтическая история. Любовь со студенткой института, в котором он преподавал. Я бросился к нему. Он сказал: "Плохо дело, Рудольф Борисович, плохо дело. А хуже всего вот что: если ваш вопрос решится положительно, вам придётся до конца дней иметь дело с людьми, для которых человеческие чувства равны нулю". Там, на самом верху были и такие, которые всё понимали, но они ничего не определяли. Они были покорны этой комарилье воров и убийц, изуродовавшей душу народа, не просто изуродовавшей, изменившей её. Этого я никогда не прощу так называемым большевикам. Страна, в которой главарь бандитской шайки становится министром культуры, обречена на гибель. А у нас был именно такой министр. бывший главарь шайки из Марьиной рощи до фурцевой он министром был видимо втёрся в доверие к тюремному начальству то есть стал продавать своих вышел на волю связным между государством и бандитами и потом его сделали министром культуры У меня хорошая знакомая стала женой такого же солидного человека. Не знаю, что он вор в законе. Когда узнала, хотела покончить с собой. Мы чудом её спасли, удержали. Тирока не понимала, что происходит. Не по глупости, просто не понимала. Через несколько месяцев прислала мне вдруг такое письмо: "Ну, раз никак не удаётся, попробую сначала поехать как туристка. Уже купила билет на самолёт. Я думаю, что ж ты дурочка делаешь? Конечно, ты прочитали где надо. Когда пришёл день прилёта, который она указала в письме, я хотя и понимал, что её не пустят, всё равно собрался в аэропорт на всякий случай. Но выходя из дому, получаю телеграмму. Не пустили в самолёт. Узнай, почему так жестоко. Через пару недель в Токио у нас родился мальчик. Шостакович очень хотел помочь. Он записался на приём к Асыгину. А накануне мне звонит Ирина Антоновна, жена Шостаковича. ДД на прогулке упал и сломал ногу, его кладут в больницу. Случилось так, что в этот же день я закончил оркестровать его восьмой квартет, тот самый, памяти автора. Я мечтал играть эту музыку с нашим оркестром, видел в ней огромные симфонические возможности. И с одобрения Шостаковича сделал оркестровую версию. Позвонил Дмитрию Дмитриевичу. У него в палате был телефон, он лежал в Кремлёвке. Позвонил посочувствовать, пожелать выздоровления. А он попросил, чтобы я с Ириной Антонной прислал партитуру. Я послал и провёл бессонную ночь. На другой день снова встретился с Ириной Антонной в консерватории. Ему очень понравилось. Знаете, что сказал? Сказал, что звучит даже лучше, чем сам квартет. Ещё он написал письмо Андропову о вашей истории и попросил Хачатуряна передать лично в руки. Ах, Хачатурян с Андроповым был хорош знаком. Позже я переложил для оркестра ещё четыре квартета Шостаковича. И, должен сказать, симфонические версии этой великой музыки исполняются в мире не реже, чем сами квартеты. Называют их «камерные симфонии» Шостаковича. Мы с оркестром полетели в Ереван. И туда мне приходит телеграмма от папы. Ему позвонил Арам Ильич и сказал, что на письмо Шостаковича дан положительный ответ. Меня вызвала Фурцева. Спросила, почему же вы сразу не обратились ко мне? протянула мне руку через стол. Пожало, если это настоящее чувство, мы вам поможем. К тому времени, когда Тироков впустили в СССР, Саше было больше года. Это был удивительный мальчик, такой изумительный, такой редкий. Мои ребята, Лёва и Володя, очень его полюбили. Он рано научился писать по-русски, а когда пошёл в школу, то сразу стал лучшим учеником. Совсем маленький казалось бы, ну, что он понимал. А вместе с тем бывали эпизоды, которые теперь страшно вспомнить. Едем в какой-то праздник на троллейбусе, проезжаем площадь Маяковского. Там всегда особенно много плакатов по праздникам. Слава КПСС, слава ВКСМ, слава тому, слава Сему. А мы с ним незадолго до этого читали книгу Корнея Чуковского. Он запомнил, как в одной сказке тараканище прилетел воробей, клюнул таракана, которого все боялись. И нету таракана. И когда он увидел: "Слава, слава КПСС", то вдруг на весь троллейбус громко закричал: "Слава, слава воробью победителю". Ой. На следующей остановке весь троллейбус вышел. Весь, на всякий случай. И мы остались втроём. Жили мы в двухкомнатной квартире на Костонаевской. Наверное, я мог бы получить больше, но надо было заниматься придворными играми, интриговать. Я не хотел. Тирока была совершенно несовместима с этой жизнью. Однажды сама пошла в магазин. И нет её и нет. Я выскочил на улицу, нашёл её стоящей посреди гастронома Стрела, растерянную, не понимающую, где тут искать рыбу. Я подвёл её к прилавку. Никогда не забуду, как она смотрела на пучеглазого мороженого толстолобика в витрине. Ей не то, что не нравилось, она никак не могла понять. Например, говорит: "Не понимаю, почему у вас в магазинах продавцы не хотят продать? Почему они себя так ведут, как будто не хотят продать?" Поехали с концертами в Ленинград. Тирука со мной, остановились у гостиницы. Утром я ушёл на репетицию в филармонию. Вдруг она прибегает вся в слезах, плачет, рыдает. Тирока, Тирока, что случилось? Меня выгнали из гостиницы. Сказали иностранцам здесь нельзя жить. Сказали немедленно уходите, немедленно. Даже не дали собраться. Я прервал репетицию, поехал в гостиницу, забрал вещи. Ничего не стал выяснять. Мы переселились в Октябрьскую, у Московского вокзала. Летом отдыхать никуда поехать не можем. Сюда нельзя, туда нельзя. Ладно, нашли дачу, хотим поехать на дачу. Надо было пойти в авир, получить от чиновника разрешение, чтобы там ей жить. Он посмотрел, куда мы собрались, адрес посмотрел, пошёл в другую комнату, дверь оставил открытой почему-то, а там висит подробная карта Подмосковья. Он вернулся, говорит: "Сюда нельзя". Я сказал: "Ну скажите, куда же можно?" "А вы сначала найдите, куда вам хотелось бы поехать, а потом приходите, и я скажу, можно или нет". Так было каждый раз. Издевательство, настоящее издевательство. Мой отец ехал с Сашей на юг в Ялту, но терука было туда нельзя. Я стал невыездным. А невыездной дирижёр катастрофа для оркестра, потому что невыездным становится и оркестр. Правда, оставались некоторые международные обязательства, которые не удавалось отменить. Чиновники Министерства культуры приняли решение послать оркестр на гастроли в ГДР без меня. Белоцерковский узнал об этом, выскочил из своего кабинета, натягивая шубу на ходу. Это мне описала потом его секретарша. Сел в машину, приехал к Фурцевой и выпалил. А это мне рассказывала уже помощница Фурцевой. Оркестр Баршая поедет без Баршая, только через мой труп. Под личную ответственность Белоцерковского меня выпустили в ГДР, а он само собой поехал руководителем группы. На время моей поездки у Тирука отобрали паспорт. Её оставили в заложницах.